Глава тринадцатая. Закон остался в силе. Комиссия явилась на больной двор уже в сумерках. Кое-где зажглись огни. Больные только что попили чай. Никто не подозревал о готовящемся событии. Если три часа назад Семен Андреевич ходил на больной двор в собственном пальто и шапке, как приехал из города, То сейчас, для большей убедительности, он вырядился в белый халат, надел белую шапочку и в таком виде явился со всеми остальными к Уткиным. Любочка еще не спала и хлопотала в своем углу с куклами. Она не знала, какое горе готовится и ей, и родителям. Впрочем, ничего не подозревали и родители. Федор по-прежнему сидел на своем месте. И неподвижно смотрел в пол через синие очки, Думая о чем-то важном, неразрешимом. «Мама, а ты умеешь делать куклы? Сделай мне кита! Ложись спать!» И, взглянув на девочку, Авдотья вспомнила Странное посещение Семена Андреевича. Неясная тревога охватила ее. «Довольно тебе играть! Тебя куклы скоро с ума сведут!» «Не сведут!» — и Любочка надулась. Федор шевельнулся на скамье, посмотрел в сторону дочери и чему-то улыбнулся, как сквозь сон. У него была привычка сидит-сидит и вдруг беззвучно засмеется, точно вспомнив о чем-то радостном или смешном. «Да и тебе пора тоже!» — накинулась жена на него. «Чего ты сидишь целыми днями?» «Сидит и сидит!» Но он ничего не ответил и задумался опять. В этот момент послышались шаги. Впереди всех шел Семен Андреевич. Лицо его было хмуро, губы поджаты, вся фигура дышала непреклонной решимостью. Очистив у порога сапоги, он вошел в комнату. За ним все остальные... Больные привыкли к таким обходам. Люди в белом нередко приходили к ним целыми группами по разным незначительным причинам. Но тут Авдотья побледнела. Больше всего поразил ее Семен Андреевич. Федор оторвался от своих грез, привстал, уставился на вошедших. Семен Андреевич бросил взгляд в угол, где Любочка продолжала играть с куклами. Затем посмотрел на Авдотью, на Федора. «Вот что Авдотья!» — решительно шагнул он к ней. «Мы пришли к тебе!» «Вижу, что пришли!» Из-под уставилась она на него. «Ах, да разве так можно?» — засуетилась Серафима Терентьевна. и ее сухонькое лицо внезапно порозовело от волнения. «Разве можно прям так? Сразу?» С укором посмотрела она на Семена Андреевича и, помолчав, приветливо улыбнулась. «Мы пришли, Авдотюшка, порадовать тебя!» Ласково тронула она ее за руку. «И тебя, Федор!» — повернулась она Куткину. «И тебя, Любочка! Обрадовать пришли!» «Вишь ты!» Радостно забеспокоился Уткин. «Обрадовать?» Недоверчиво, с нарастающей тревогой, переспросила Авдотья. «Обрадовать, матушка, именно обрадовать. Не каждому дается такое счастье, а вот к тебе и пришло оно». Серафима Терентьевна говорила так спокойно и так приветливо, что Семен Андреевич вынужден был замолчать и уступить переговоры ей. поняв, что в таком сложном деле она более искусный дипломат, нежели он. «Спасибо, Серафим Терентьевна, за радость», угрюмо произнесла Авдотья. «Но можно ли узнать, какое такое счастье привалило нам?» И она усмехнулась, скрестив на груди руки. «А вот сейчас и узнаешь, милая», так же мягко продолжала Серафима Терентьевна. Мы и пришли к тебе с тем, чтобы облегчить твою жизнь, сократить хлопоты. Ведь маешься ты, бедная, и Любочка тоже. — Если о Любочке речь, — заметила Авдотья тихо, — то какая ж с ней маета, и даже непонятно? — Видишь ли, в чем дело, товарищ Уткина, — не утерпел Семен Андреевич. Тут такое дело, что Любочке учиться надо, а школы тут нет, надо в город. — Это верно, что учить надо, — вдруг сказал Федор глухо, и Семен Андреевич сразу понял, что в Федоре комиссия не встретит сопротивления, а, может быть, найдет даже союзника. — Ей уже восьмой год, пора начинать учебу. С еще большим жаром заметил Семен Андреевич. — А тут что она получит? Авдотья опустила голову, тяжело вздохнула, обернулась к мужу. — Чего ж ты молчишь? Скажи хоть ты слово. Видимо, она начинала понимать, зачем пришли нежданные гости. — Да я уж сказал, — отозвался Федор. Чего ж толковать? Надо, и все тут. Авдотья поправила на столе скатерть, подошла к постели, переложила подушку без всякой надобности с места на место. И вдруг, точно теперь лишь заметила Любочку, закричала. «Опять ты со своими куклами! И когда ты только их бросишь! Видишь, за тобой пришли, а ты с куклами!» «В школу тебя забирают!» И вдруг, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Вера Максимовна принялась утешать. «Ну, чего ж плакать? Любочку будут привозить сюда. Вы будете видеться. Рано или поздно. А пришлось бы ведь все равно...» «Да, пришлось бы». Также внезапно успокоилась Авдотья и умолкла. Федор стоял, поправляя дрожащими руками очки. Любочка прекратила игру с куклами и, опустив голову, старалась не смотреть ни на кого. — Ничего, — оживился Семен Андреевич, — мы ее выучим, она будет у нас инженером, мы с ней социализм строить будем. А Авдотья, все время смотревшая на присмиревшую девочку, Внезапно бросилась к ней, обняла, принялась целовать. Любочка, ведь они пришли за тобой. Они хотят нас разлучить, отнять тебя от меня. О, Господи, да что же это такое? За что ж такое наказание? Да скажи хоть ты что-нибудь, Федор! От чего ты молчишь? Любочка, ведь больше я тебя не увижу. Это потому, что ты здоровенькая. Если бы ты не была здоровенькой, моя доченька, Любочка тоже начала всхлипывать, пугливо посматривая на людей. — Тебе ведь не хочется уезжать? Скажи, не хочется? Рыдая, принялась допытываться Авдотья. — Ведь ты не боишься своей мамы за то, что она прокаженная. — Ах, да что же это я? Вдруг отпустила она ребенка и задумалась, вытирая слезы. Чего ты, Авдотьюшка, так расстроилась, будто в самом деле беда какая, — подошла к ней Серафима Терентьевна. — Я так и знала, — отозвалась та, ни на кого не глядя, — так и знала, что это будет. Вот и получилось так. Еще нынче, когда они вошли, — кивнула Авдотья на Семена Андреевича. то подумала, зачем это они явились ни с того, ни с сего. — Да что там говорить? — горестно махнула рукой Авдотья. — Ведь я давно уже думала, что так и получится. — Вот ты дождалась, — девушка вздохнула она, и, окончательно овладев собой, уже спокойно, Почти безразлично сказала Любочке. — Ну, вот ты ты поедешь в город. Все спрашивала о городе. Вот ты поедешь. Чего ты уставилась? Девочка стояла в своем углу, Из-под лоби рассматривая пришедших. Но было ясно, что она понимает Значение разговора. И казалось удивительным, что Любочка спокойно. Когда же ее увозите? Завтра или как? — недружелюбно посмотрела Авдотья на Семена Андреевича. При этом вопросе по неподвижному лицу Федора скользнула какая-то просветленная улыбка. Точно вопрос жены доставил ему необыкновенное удовольствие. — Ты рад! «Ты рад, конечно, рад!» — повернулась она к нему, не дождавшись ответа Семена Андреевича. «Дочку отбирают, а он радуется!» «Да и ты, пойди в душе, тоже радуешься!» — послышался его тихий голос. «А если говоришь, то от жалости одной и разлуки!» «Ладно!» Метнула на него сердитый взгляд Авдотья и повернулась к Семену Андреевичу. «Когда же вы хотите ее забрать?» «Сегодня», — четко сказал тот. «Как же сегодня?» — не поняла она. «Собрать-то ведь надо». «Насчет этого, товарищ Уткина, можете не беспокоиться. Все приготовлено и согласовано». Провожая комиссию, Федор казался необычайно оживленным. Это хорошо, — бормотал он, старательно открывая дверь и пропуская Лещенко. — Пусть едет, Любочка, пусть. Нечего и делать тут с нами, хоть она человеком будет. — Видали? — победоносно пробормотал Семён Андреевич, когда все вышли наружу. — А вы говорили, что родители не отдадут. и выставив вперед узенькую грудь, он энергично зашагал дальше. Но самое сложное, по мнению комиссии, предстояло впереди. Вся четверка твердо была убеждена, что особые трудности встретят у Афиногеновых, родителей Ариши. Решили, что разговор с Фроссией надо вести очень дипломатично и только после тщательной психологической подготовки объяснить ей цель прихода. В семье Афиногеновых комиссия ожидала встретить упорное сопротивление со стороны матери, может быть, вплоть до протестов действий. Комиссия считала, что задача в данном случае усложняется до последних пределов главным образом потому, что в распоряжении комиссии нет каких-либо успокаивающих аргументов, вроде необходимости, например, определения ребенка в школу. С Любочкой вышло легко, тут школьный возраст. Но какую школу придумаешь для трехлетней Ариши? Сколько не размышляли члены комиссии, сколько не подыскивали они доводов, которые могли бы успокоить материнское сердце. Безрезультатно. Так и пришли к Афиногеновым. И против всякого ожидания Фрося даже не удивилась, А сам Афиногенов так с первых же слов вмешался в разговор, решительно одобрив изоляцию. Он несколько обрадовался и даже признался, что об этом давно мечтает. Фрося, конечно, расстроилась, чуть-чуть всплакнула, но взяла себя в руки и принялась переодевать Аришинку. Она только спросила, что надо приготовить девочке в дорогу. Когда ее увезут, кто берет Оришеньку в городе? Заметно было, что постоянная боязнь заражения девочки проказой чрезвычайно сильно беспокоила финогеновых, И они, может быть, давно уже подумывали определить ребенка в надежные здоровые руки. «Это вот дельно! Так и надо!» не удержался Семен Андреевич. «Этим вы только доказываете, товарищ!» что судьба дочери для вас не безразлична, что вы по-настоящему любите орешеньку и по-пролетарски желаете ребенку счастья. Вопрос о Феденьке не представлял уже ничего сложного. Ребенок малый, грудной, Катя, по мнению Серафимы Терентьевны, уступит его не только без сопротивления, но и с благодарностью. Подгоняемые столь легко давшимися успехами, члены комиссии уверенно вошли в комнату Рябининой и с первого же момента почувствовали, что именно с Феденькой-то и произойдет самая тягостная сцена. Едва взглянув на комиссию, Катя подошла к кроватке ребенка и молча уставилась на нежданных гостей. Семен Андреевич хотел было приступить прямо к делу, без всяких дипломатий, но, встретившись с ее глазами, блеснувшими какой-то непримиримой животной враждебностью, отвел лицо в сторону и в одно мгновение был выбит из уверенного тона. Установилось тяжелое молчание. Никто не знал, с чего начать. А Катя... Загородив собой кроватку, ожидала новостей. Серафима Терентьевна сделала было попытку начать с наводящих слов, но Катя тотчас же осадила ее: "Вы потише, ребеночка разбудите". "Хорошо, пусть спит", махнул рукой Семен Андреевич, "но нам надо поговорить с вами, Катя". Она смерила его взглядом с головы до ног. «Вижу, что пришли поговорить». «Это хорошо, что понимаете», — пробормотал Семен Андреевич. «Тут и понимать нечего», — вызывающе проговорила она. «Сразу видно, с какими разговорами пришли». «Но этого не будет», — заволновалась Катя. «Я его не затем родила, чтобы отдать чужим». «Придется!» — с холодной непреклонностью сказал Семен Андреевич, решив, что какая-либо подготовка в данном случае бесполезна. «А ну что ж, мы если решили, берите, а я посмотрю!» И в голосе ее прорвалась звонкая, нетерпеливая нотка, сразу разбудившая ребенка. Ференька проснулся, закричал. Она быстро кинулась к нему, Взяла на руки, прижала к груди. «Нет, я тебя не отдам, ты не плачь, мама не отдаст тебя!» И вдруг заплакала, принялась целовать его жарко, порывисто. «Да ты понимаешь, — обратился к ней Лещенко, — что мы и тебе, и ему добра желаем?» «Должны ж вы, наконец, понять, — поддержал Лещенко и Семен Андреевич, что так продолжаться не может. Ведь оставить его у вас, товарищ Катя, значит сделать ребенка прокаженным. «Пускай! Ребенок мой, а не чей-нибудь!» сверкнула она глазами, принимаясь быстро ходить по комнате. «Сами рожайте, тогда и распоряжайтесь. А чужими детьми всякий умеет!» «Ну, надо же понять...» Мягко вмешалась Катерина Александровна. А мы давно уже понимаем, только вы одни не понимаете. Катя еще крепче прижала к груди плачущего Феденьку. М -м да, задумался Семен Андреевич и почесал затылок. Ты прежде всего успокойся, Катя. Подошла к ней Вера Максимовна. Никто не стал бы отбирать, если бы не закон. Это для вас закон, а для нас его нет. Не всякий пруд по закону гнут, а Феденьку не отдадим, хоть режьте. И многозначительно отошла за кроватку. Тут Семен Андреевич не выдержал. Он решительно шагнул к Кате и, уставившись на нее в упор, грозно проговорил. «Если вы, гражданка, не хотите по-хорошему...» Придется отобрать Феденьку силой. Мы не можем этого позволить. Отдайте сейчас же ребенка. Милицию позовите, — усмехнулась она вызывающе. Она с ненавистью взглянула на Семена Андреевича и, положив Феденьку в кроватку, стала рядом с ним. — Ну, зачем сопротивляетесь, Катя? — тихо проговорила Вера Максимовна. Ведь его усыновляют хорошие, надежные люди. Он будет счастлив. Лучше сейчас отдать. Вон и Уткины согласились, и Афиногеновы тоже. Одна вы. — Вы это себе, а не мне расскажите, — накинулась она на Вера Максимовну. — Родите сами, а тогда и раздавайте. У вас, может, щенята будут, а мой Феденька — ребеночек. Зазвенела истерическая нотка. В течение целого получаса Все поочередно старались убедить Катю. Но она не шла ни на какие уступки. Наоборот, с каждой минутой Женщина становилась враждебней и раздражительней. Для всех, наконец, стало ясно — Уговоры не помогут. Катя сопротивлялась отчаянно. Она пыталась даже кусаться. С большим трудом, удерживаемая двумя мужчинами, она отбивалась и кричала не своим голосом, видя, как уносили ребенка. Едва только закрылась за Верой Максимовной дверь, Катя внезапно умолкла, перестала сопротивляться, и тут же обессиленная упала в обморок. Ее положили в постель. Серафима Терентьевна и Екатерина Александровна остались отхаживать Катю, а мужчины отправились вслед за Верой Максимовной, чтобы сразу переправить детей на здоровый двор. Аришу взяли сонную, укутанная. Она проснулась только на дворе. Закричала, но мать быстро ее успокоила. Прощаясь с родителями, Любочка заплакала, но Авдотья прикрикнула на нее. И она покорно умолкла. Через полчаса все дети были выкупаны в докторской ванне. На них надели все новое, привезенное из города. Белье, новые платьицы. Укутали, угостили конфетами, печеньем, понесли к Тарантасу, все еще дожидавшемуся за воротами. В самый последний момент к Тарантасу бросилась женщина. Это была Катя. Она отыскала в темноте уже спавшего Феденьку, поцеловала горячо и порывисто, перекрестив его, сквозь слезы шептала «Сыночек мой, сыночек мой родной, сыночек ты мой, ну, ну ладно, ладно, помни только мамочку, помни!» И опять залилась слезами. Семен Андреевич... Умостился на тарантасе, взяв на колени Аришенко. Любочка сидела в середине, всхлипывала. Феденька на руках у женщины, прибывшей из города. — Ну, трогай, что ли, — устало сказал возница Семен Андреевич. — До свидания, товарищи. Лошади тронулись и скоро исчезли в темноте наступившей ночи, а у ворот долго еще стояла группа людей, прислушивающихся к удаляющемуся стуку. «Уехали, увезли детей».